Глава семнадцатая. Две тысячи пятьдесят первый год. Вашингтон, округ Колумбия. Крупные капли дождя стучали по тенту перед рестораном Д'Анджело, как пальцы сбившегося с ритма барабанщика. Машины на улице Эль с шипением рассекали лужи возле тротуаров, а черный асфальт между ними отражал свет уличных фонарей. Дональд вытряхнул на ладонь две таблетки из пластикового флакончика. Два года на транквилизаторах. Два года полностью без тревог, в блаженном отупении. Он взглянул на этикетку и подумал о Шарлотте, о необходимости приобретать таблетки по рецепту на имя сестры. Потом закинул их в рот и проглотил. Ему до смерти надоел дождь, потому что он предпочитал пустоту снега. Зима снова оказалась слишком теплой. Отойдя в сторону от людского потока, текущего через главный вход, он прижал к уху телефон и стал терпеливо слушать, пока жена побуждала карму сходить по малой нужде. «Может, ей сейчас не хочется», — предположил он. Сунув флакончик в карман пальто, он прикрыл телефон ладонью, потому что дама неподалеку воевала с зонтиком, разбрызгивая воду. Эллен продолжала убеждать карму словами, которых бедная собака не понимала. В последнее время похожая ситуация стала типичной для разговоров Дональда и элен У них больше не было стоящих тем для обсуждения. «Но она еще не ходила после обеда», — настаивала элен «А она не напрудила где-нибудь в доме?» «Ей уже четыре года». Дональд забыл. С некоторых пор ему казалось, что время заперто в пузыре. Он не мог понять, что стало тому причиной — таблетки или перегрузка на работе. Теперь, когда что-то представлялось далеким, он всегда предполагал, что причина в таблетках. Прежде это могли быть превратности жизни, что угодно. Почему-то было тяжелее иметь конкретное объяснение. Послышались крики. На другой стороне улицы два бомжа орали друг на друга под дождем, не поделив мешок с пустыми жестянками. Закрывались новые зонтики, и новые вечерние наряды вплывали в ресторан. Этому городу полагается управлять всеми остальными, а он не в состоянии позаботиться даже о себе. Прежде такое волновало его сильнее. Он похлопал по флакончику в кармане. У него появилась такая успокаивающая привычка. «Она все еще не хочет». Устало произнесла жена. «Детка, извини, что я здесь, а тебе приходится заниматься всем этим. Но послушай, мне действительно надо там быть. Сегодня мы хотим внести в план последние поправки. А как у вас продвигаются дела? Вы уже почти закончили?» Мимо проехала цепочка такси, охотящихся на пассажиров. Толстые шины рассекали лужи со змеиным шипением. Одна из машин остановилась возле ресторана, скрипнув отсыревшими тормозами. Вышедший из нее мужчина, прикрывший голову поднятым воротником пальто, оказался Дональду незнаком. Это был не миг. «Что? О, все идет отлично. Да, основное уже закончено, осталось кое-что доделать. Несущие стены уже залиты бетоном, а нижние этажи...» «Я имела в виду... Ты уже почти закончил работать с ней?» Он отвернулся от улицы чтобы лучше слышать жену. «С кем?» «С Анной, да. Я ведь тебе говорил. Мы только советуемся по разным мелочам и почти всегда по электронной почте». «И Миг сейчас там?» «Да». Очередное такси сбавило ход, проезжая мимо. Дональд повернулся к нему, но машина не остановилась. «Хорошо, ладно, не работай допоздна. Позвони мне завтра». «Обязательно. Я люблю тебя». «Я люблю... О, умница! Хорошая девочка Карма! Я позвоню за...» Но жена уже повесила трубку. Дональд взглянул на телефон перед тем, как убрать его в карман. Вздрогнул из-за вечернего холода и влаги в воздухе, протиснулся сквозь толпу возле двери и прошел к столику. «Все в порядке?» — спросила Анна. Она сидела одна за столиком, накрытым на троих. Свитер с широким воротником был приспущен, обнажая плечо. Она держала уже второй бокал вина за тонкую ножку, на его ободке виднелся розовый полумесяц губной помады. Каштановые волосы были связаны в пучок, веснушки на носу почти невидимы под тонкой вуалью макияжа. Пусть такое невозможно, но выглядела она еще более привлекательно, чем когда-то в колледже. «Да, все хорошо». Дональд привычно крутанул большим пальцем обручальное кольцо. Мик не звонил. Он достал из кармана телефон, проверил текстовые сообщения, подумал, не послать ли ему еще одно, но он и так уже отправил Мику 4 оставшихся без ответа. Нет, он ведь должен был вылететь сегодня утром из Техаса. Может, его рейс задержали. Дональд увидел, что его бокал почти пустой, когда он выходил звонить, теперь снова полон. Он знал, что элен не понравилось бы, что он сидит здесь наедине с Анной, хотя никакого продолжения не ожидалось и никогда не будет. «Мы всегда сможем сделать это в другой раз», — предложил он. «Мне очень не хочется решать такое без Мика». Анна поставила бокал и стала листать меню. «Можем хотя бы поесть, пока мы здесь. Уже поздновато искать другое заведение. Кстати говоря, логистика Мика независима от нашего проекта. «Мы можем послать ему запрос на материалы и позднее». Анна наклонилась и достала что-то из сумочки. При этом свитер опасно сполз еще ниже. Дональд быстро отвернулся. По затылку пробежала волна жара. Анна вытащила планшет и положила его на принесенную Дональдом папку. Экран засветился. «Я считаю, что бетон в нижней третьей конструкции уже затвердел». Она развернула планшет экраном к нему и я хотела бы подписать акт его приемки, чтобы можно было начать возведение следующих этажей. — Что ж, многие из этих этажей твои, — ответил Дональд, думая о пространствах для механизмов в самом низу конструкции. — Я доверяю твоему мнению. Он взял планшет, испытывая облегчение из-за того, что разговор не отклонялся от темы работы, и вообще он ощущал себя дураком, из-за мысли о том, что у Анны что-то иное на уме. Они уже более двух лет обменивались сообщениями по электронной почте и корректировали планы друг друга. И за все это время в их переписке не промелькнул даже намек на что-либо непристойное. И все же он предупредил себя, не допуская, чтобы обстановка, музыка и белые скатерти тебя одурачили. «Есть одно изменение, внесенное в последнюю минуту, которое тебе не понравится», — сказала она. «Центральную шахту необходимо слегка изменить. Но я думаю, что мы все еще можем работать по исходному общему проекту. Это совершенно не затронет планы этажей». Дональд пролистал знакомые файлы, пока не заметил разницу. Аварийная лестница была перемещена с боковой стены центральной шахты в ее середину а сама шахта выглядела меньше, возможно, из-за того, что из нее убрали прежнее оборудование. Теперь возникло пустое пространство. Диски превратились в бублики. Дональд поднял взгляд и увидел подходящего к ним официанта. Что, лифта не будет? Он хотел убедиться, что все понял правильно. Он попросил у официанта воды и сказал, что еще не закончил смотреть меню. Официант поклонился и ушел. Анна положила салфетку на стол и пересела на соседний стул. Совет заявил, что на это у них есть причины. «Медицинский совет», — выдохнул Дональд. Его уже тошнило от их вмешательств и указаний, но борьбу с ними он проиграл. Все его возражения неизменно отвергались. «А разве их не должно больше тревожить то, что люди могут свалиться через перила и сломать шею?» Анна рассмеялась. «Знаешь, они из другой области медицины. Они только и думают о том, какие эмоциональные переживания могут возникнуть у тех рабочих, если им придется застрять там на несколько недель. Им захотелось упростить план. Сделать его более открытым». «Более открытым». Дональд хмыкнул «вы» и потянулся к своему бокалу. «А что они имеют в виду под застрять на несколько недель?» Анна пожала плечами. «Это ты у нас выбранный чиновник. Полагаю, об идиотизме в правительстве ты должен знать больше меня. Я всего лишь консультант. Мне платят только за то, что я составляю схемы прокладки труб». Она допила вино. Вернулся официант с водой для Дональда, готовый принять у них заказы. Анна приподняла бровь, В знакомой манере, как бы спрашивая: "Ты решил?" уткнувшись в меню, Дональд вспомнил, что когда-то это движение означало гораздо больше. "Может, ты выберешь за меня?" предложил он, в конце концов, сдавшись. Анна заказала. "Значит, теперь они хотят один единственный лестничный колодец." Дональд попытался представить, сколько на это уйдет бетона. Но потом ему в голову пришла мысль: а спиральной металлической лестнице. Проще и дешевле. Но мы ведь можем оставить служебный лифт, правильно? Почему нельзя обойти это дурацкое требование и поместить его прямо в шахте? Он показал ей схему на экране. Нет, никаких лифтов. Все должно быть простым и открытым. Так они сказали. Ему это не понравилось. Даже если сооружение никогда не будет задействовано, его следует построить так, чтобы им можно было пользоваться, иначе какой смысл? Он видел часть списка припасов, которые будут складированы внутри. Спустить все это по лестнице — задача практически невыполнимая, если только не планируется оснащать и заполнять целые секции этажей, а потом краном устанавливать их на места. Но это уже забота Мика. И это же было одной из многих причин, из-за которых Дональд хотел сейчас видеть друга здесь. Знаешь, именно поэтому я не стал архитектором. Он прокрутил на экране планы и схемы и увидел все места, где его дизайн был изменен. Помню, на самой первой лекции нас вывели на встречу с актерами, изображавшими клиентов. И те дружно требовали или невозможного, или откровенно идиотского или того и другого одновременно. Вот тогда я и понял, что это не для меня. И занялся политикой, рассмеялась Анна. Да, хороший довод. Дональд улыбнулся, оценив иронию. Но ведь у твоего отца все получилось. Мой папочка занялся политикой, потому что не знал, чем еще заняться. Он ушел из армии, угробил слишком много денег на одно разорившееся предприятие за другим. И тогда решил, что лучше уж он послужит своей стране как-то иначе. Она пристально посмотрела на Дональда. Знаешь, это его наследие. Она подалась вперед, поставила локти на стол и показала на планшет, изящно согнув палец. Это одна из тех вещей, про которые говорят, что она никогда не будет сделана. А он ее делает. Дональд положил на ладонник на стол и откинулся на спинку. «Мне он твердит то же самое», — сказал он, — «что этот проект его наследие, а я ему ответил, что слишком молод, чтобы работать над лучшим проектом в своей жизни». Анна улыбнулась. Они отпили по глотку вина. Официант поставил перед ними корзиночку с хлебом, но они к нему не притронулись. «К вопросу о наследии и о том, что оставляешь после себя. Есть какая-то причина, почему вы с Эллен решили не заводить детей?» — спросила Анна. Дональд поставил бокал. Анна приподняла бутылку, но Дональд протестующе махнул рукой. — Ну, дело не в том, что мы их не хотим. Просто мы начали строить карьеры сразу после школы, понимаешь? И продолжаем думать, что впереди у вас вечность, что у вас всегда будет на это время торопиться некуда. — Нет, все не так. Он провел кончиками пальцев по скатерти, и ощутил под гладкой и дорогой тканью другую скатерть. Дональд предположил, что когда они пообедают и уйдут, верхнюю скатерть сложат и унесут вместе с крошками, открыв нижнюю. Так сменяют кожу, так сменяются поколения. Он глотнул вина, от его терпкости губы слегка онемели. — А я думаю, что все обстоит именно так, — возразила Анна. «Каждое поколение ждет все дольше и дольше, прежде чем на это решиться. Меня мать родила почти в сорок лет, и такое становится все более обычным». Она завела за ухо длинную прядь. «Вероятно, мы полагаем, что можем стать первым поколением, которое попросту не умрет и будет жить вечно», — продолжила она. «Сейчас мы все рассчитываем прожить лет сто тридцать, а то и дольше». Словно у нас есть такое право. И вот моя теория. Она приблизилась. Дональду уже было неприятно от того, в каком направлении пошел разговор. Дети были нашим наследием, нашим шансом обмануть смерть, передать эти частицы себя дальше. Но теперь мы надеемся, что можем стать этим наследием сами. Поэтому оно и противозаконно. Я не о клонировании. И, кстати, мы с тобой знаем, что этим занимаются как раз потому, что клонирование противозаконно. Она пригубила вина и кивнула на семью в дальней кабинке. Посмотри, он для своего папочки. всё. Дональд проследил за ее взглядом, понаблюдал за ребенком и понял, что для нее это всего лишь дополнительный аргумент. Или как насчет моего папочки? Все эти ванны с наноботами или витаминчики из стволовых клеток, которые он принимает? Он действительно полагает, что будет жить вечно. Ты знал, что много лет назад он купил большой пакет акций одной из криофирм? Слышал, — рассмеялся Дональд. И еще я слышал, что эта идея не очень-то себя оправдала. Кроме того, чем-то подобным занимаются уже столько лет. и все больше приближаются к результату. Требовался всего-навсего способ ремонтировать клетки, поврежденные при замораживании. А теперь это уже не настолько безумная мечта, согласись. Что ж, надеюсь, что те, кто об этом мечтает, получат то, что ищут. Но насчет нас ты ошибаешься. Мы с Эллен постоянно говорим о детях. Я знаю тех, кто заводил первого ребенка уже после пятидесяти. У нас есть время. «Угу». Анна допила то, что оставалось в бокале, и потянулась к бутылке. «Это ты так думаешь. Все думают, что у них есть все оставшееся в мире время». Она взглянула на него спокойными серыми глазами. Но им никогда не приходит в голову спросить, много ли этого времени осталось. После обеда они вышли под навес и стали ждать, пока подадут заказанную Анной машину. Дональд отказался уехать вместе с ней, заявив, что ему надо вернуться в офис, и он просто возьмет такси. Барабанищий по навесу дождь изменился, став унылым. Машина Анны, блестящий черный Линкольн, подъехала как раз в тот момент, когда у Дональда завибрировал телефон. Пока он нашаривал его в кармане, Анна обняла его и поцеловала на прощание в щеку. Несмотря на холодный воздух, Дональда бросило в жар. Достав телефон, он увидел, что звонит Мик, и принял вызов. «Привет! Ты только что приземлился или как?» — спросил Дональд. Пауза. «Приземлился?» Судя по голосу, Мик был озадачен. Водитель торопливо обошел машину и открыл дверцу для Анны. «Я вылетел ночным рейсом, прибыл сегодня рано утром» сейчас выходил из кино и увидел твои сообщения что случилось анна повернулась к нему и помахала дональд помахал в ответ выходишь из кино мы же договорились встретиться в даанджела и ты не пришел анна сказала что три раза писала тебе по электронной почте он взглянул на машину когда анна ставила ноги в салон дональд успел лишь заметить красные каблуки и тут водитель Захлопнул дверцу. Капли дождя на тонированном стекле казались драгоценными камнями. «Хм, наверное, я их не заметил. Должно быть, попали в спам. Ничего страшного, потом наверстаем. В любом случае, меня только что отпустило. Если бы сейчас все еще были наши балдежные денечки, я бы тебя точно уговорил забить со мной косячок, а потом завалиться куда-нибудь в ночной клуб». А сейчас у меня мозги набекрень. Водитель быстро обходил машину, чтобы укрыться в ней от дождя. Окно Анны чуть опустилось. Она махнула Дональду на прощание, и машина тронулась. "Это точно, но те деньки давно миновали, дружище", растерянно возразил Дональд. Где-то далеко прогремел раскат грома. Рядом с хлопком раскрылся зонтик. Какой-то мужчина приготовился сразиться с грозой. Кстати говоря, некоторые вещи лучше оставить в прошлом, там, где им место.